Глава 15 Гном и сокровища. Полковник Гущин и Катя изумились бы еще больше, будь установлена забывшей женой майора Лопахина негласное наблюдение. Из главка в Никитском переулке Яна Лопахина отправилась на Тверскую улицу. Быстро поймала такси, но проехала всего ничего. До книжного магазина «Москва». Здесь она вышла и свернула за угол, спустилась к Большой Дмитровке Пересекла ее на светофоре и медленно пошла по Петровскому переулку к бывшему доходному дому на углу. Дом, как и соседствующие с ним в этом переулке, с прошлого века населяли знаменитости. Актеры, политики, оперные звезды. Большое артистическое гнездо в новые времена превратилось в одно из престижнейших жилых зданий столицы. Яна Лопахина привычно пересекла двор-колодец. Набрав код, вошла в подъезд. кивнула консьержу и вызвала лифт. На площадке третьего этажа она подошла к двери с медной табличкой и достала ключе. Надо заметить, что и дверь бронированную, но отделанную под старину, и медную табличку с фамилией, и антикварный дверной звонок. Вообще этот адрес отлично знали в столице в определенных кругах. В квартире жил знаменитый ювелир и коллекционер Петр Грибов, за консультацией к которому часто обращались сотрудники алмазного фонда Оружейные палаты, различных антикварных аукционов и богатые нувориши, мечтающие добавить в свою коллекцию подлинного Фаберже. Открыв своими ключами множество хитрых замков, в том числе два сенсорных электронных, Яна Лопахина вошла в сумрачную переднюю и крикнула на всю квартиру. «Папочка, это я! Сейчас будем обедать!» Квартира, просторная, четырехкомнатная, напоминала музей. Высокие потолки с лепниной. Люстры венского хрусталя, витые канделябры, картины в тяжелых позолоченных рамах. Мебель, тщательно отреставрированная, павловская, карельская береза с обивкой из алого бархата. Чугунные скульптуры кослинского литья, мраморные бюсты на специальных подставках. И снова. Картины, картины, картина. Все, что сумел собрать за свою жизнь знаменитый ювелир Петр Грибов. Отчим яна, с раннего детства воспитывавший её как родную дочь. В кабинете в глубине квартиры послышался шум. Кто-то там завозился, потом начал надсадно кашлять. «Януша, я здесь, я должен закончить, мне немного осталось, но надо всё почистить. Как там всё прошло? Ты держалась молодцом?» Яна Лопахина перед тем, как пойти в кабинет, зажгла свет в прихожей и глянула на себя в зеркало. Затем отстегнула заколку, удерживавшую собранными гладко зачесанные волосы. Они рассыпались по плечам. Она взлохматила, взбила их руками. И вот чудо. Образ ее сразу изменился. Мгновенная метаморфоза. Она похорошела. Лицо, глаза обрели совершенно иное выражение. Если бы гущины и Катя увидели ее тут, в прихожей, они, возможно, в первую минуту и не узнали бы ее. Вроде как совсем другая женщина. Или нет, та же. Но обладающая редким талантом к перевоплощению. Вот так, без ничего, без грима, без косметики, без валиков за щеками. Можно сказать, что я держалась там у них неплохо, папа. Объявила Яна Лопахина, направляясь в кабинет к Петру Грибову, своему отчиму. В просторной комнате, несмотря на белый день за окном, тяжелые бархатные шторы задернуты. И горит лампа. В центре рабочий стол, освещенный софитом, а на нем, как у алхимика, химические приборы, реторты, колбы, инструмента Тут же маленькие старинные весы, миниатюрный токарный станок. В углу среди книжных стеллажей большой японский сейф. Ложный, потому что настоящий сейф для драгоценностей находится в квартире совсем в другом месте. В музейной витрине в бархатных гнездах медные кольца и браслет необычного вида. Очень древний. Второй браслет, витой, со звериной головой, на рабочем столе ювелира. Тут же химические препараты. Это изделие вместе с прочей добычей на днях привез и продал Петру Грибову курьер черных археологов, тайно скопавших могильник в Причерноморской степи. Где, никто не скажет, но вещи уже плывут. Скифские погребальные артефакты, в том числе и этот вот витой браслет, У рабочего стола крохотный лысый человечек в очках. Не карлик, но такого малого роста, что становится тревожно при виде его согнутого хилого тельца и огромной головы, посаженной, кажется, прямо на острые худые плечи без шеи. Но те, кто знает известнейшего ювелира и коллекционера Петра Грибова, стараются не обращать внимания на его внешность. Это такая редкая болезнь, поразившая его в детстве, остановившая рост. Лицо ювелира. изборождено морщинами. Кажется, что перед вами глубокий старец. Но это не так. В этом году Пётр Грибов отпраздновал свой 70-летний юбилей. «Ну и хорошо. Ты у меня умница. Сильная девочка». Пётр Грибов, увидев вошедшую Яну, заулыбался. «Айн момент. Я тут должен всё закончить, почистить. Долго они там тебя допрашивали?» «Нет. Я думала, всё продлится дольше». Яна обошла витрину. «Пап, тут просто дышать нечем, эти твои реактивы. Можно я окно открою?» «Не-не, а мой бронхит?» «Потом проветришь. А я вот не думал, что они там долго тебя продержат, в этой милиции и полиции. Но все же я очень беспокоился и даже звонил Монгольду». Монгольд — знаменитый на всю Москву адвокат и тоже крупнейший коллекционер антиквариата с 80-х годов. Вышло бы подозрительно, если бы на простой допрос я уже явилась с адвокатом, Монгольдом Исаи Я Яна волосами и усмехнулась. Та же кривая усмешка, так не понравившаяся Кате, но на взгляд Петра Грибова ювелира. «Вот свет лампы сейчас на твой профиль упал. Януша, как же ты похожа на маму!» Голос Грибова дрогнул. «Как же я любил её!» Единственный человек на свете, который так понимал меня. Принимал целиком, всего без остатка. Помню тот день, когда я увидел твою мать впервые. И потом чудо. Эта прекраснейшая, добрейшая женщина полюбила меня. Урода. Такого безобразного. Это сейчас я стар, безобразие мое можно простить. Принять. А в юности. Как я страдал из-за своего уродства. Сколько слез пролил тайком в подушку. Не смел ни на что надеяться. На счастье, семью. И вдруг появляется она. Твоя мать, мое божество. И мир расцвел. Как же я был счастлив. Все, что я делал, я делал ради неё И ради тебя, конечно. Ради тебя тоже, моей девочки. Потому что ты так на нее похожа. «Так что там у тебя спрашивали конкретно эти полицейские?» «Пап, ничего особенного. Про него». «Что про него, это понятно. Их всегда все интересует в таких делах. Хотя они и понять ничего не могут. Иногда в начале, иногда, как в нашем случае, до самого конца. Нас ведь тоже тогда, помню, допрашивали. По нескольку раз. Всех детей, всех, кто выжил». Яна повернулась к отчему. Эту историю, да, эту историю она слышала много раз. И меня тоже спрашивал следователь. Там, в больнице. А сбоку сидела наша учительница химии. Тряслась, как овца. В лагерь она с нами детьми не ездила, поэтому ничего толком не знала. А следователь меня всё спрашивал, спрашивал. Пётр Грибов покачал головой. Я до сих пор помню вопросы. а ведь прошло больше 50 лет. Такое, видно, не забывается. А позже, уже когда начался учебный год, приезжали кинооператоры из милиции. Хотели нас снимать для их хроники служебной. Нас, детей, кто выжил. Но директриса школы не позволила, даже в райком звонила. И они уехали от нас прямо на кладбище. Снимать могилы тех, кто умер. «Женька Горкин. Мы с ним пять лет сидели за одной партой. И Света Удальцова. Их я жалел больше других». «Пап, тебе надо поесть и отдохнуть. Я сейчас быстро что-нибудь приготовлю». Они спрашивали тебя, когда ты с ним виделась в последний раз. Пётр Грибов наклонился над рабочим столом. «Нет». «Значит, ещё спросят. Это вроде ритуала у них». перед тем, как подойти к вопросам более серьёзным. Они спрашивали, почему мы с Андреем развелись, тихо сказала Яна Лопахина. Им показалось странным после того, как я столько с ним жила там, где он служил, когда вернулись в Москву, когда он, наконец, зацепился тут. Ага, значит, они решили начать с самого главного вопроса. Пётр Грибов ещё ниже наклонился над рабочим столом. Укрепив осторожно древний медный позеленевший браслет в держателя, он обрабатывал его каким-то составом, очищая. «Знаешь, дочка, я всегда считал, что следствие и правосудие должны быть на стороне жертв. Я сам когда-то был жертвой, и такое не забывается. То, во что я превратился после того лета в пионерском лагере. Да, я выжил, но посмотри на меня». «Это чудо, это счастье, что я встретил твою мать, и она согласилась, как прекрасная принцесса в сказке, согласилась выйти за такого гнома. Я собирал для неё сокровища, но я бы всё отдал за прямую спину, за здоровый желудок, не сожжённый ядом, за силу, за красоту. Правосудие должно всегда быть на стороне жертв, а ты тоже жертва». Простить то, что делал он, твой муж. «Пап, мне одно время тоже казалось, что я никогда не смогу простить Андрея, но...» Ювелир Пётр Грибов смотрел на Яну. Ждал ответа. «Пузырёк куда-то задевался», — сказал он озабоченным тоном, так и не дождавшись ответа. «Такой тёмный, с притёртой пробкой, без этикетки. Ты случайно не видела?» «Потом вместе поищем». «Все, заканчивай тут и мою руки. Через пять минут садимся за стол». Яна уже покинула кабинет и шла на кухню. Картины со стен. Кисти Левитана, Айвазовского, Кустодиева, Фалька, Филонова, Сомова и Добужинского наблюдали за ней. Она не спросила отчима о том, что находилось в пузырьке с притертой пробкой.